До. Глава 11. Фин. Когда на следующее утро мама меня будет, я в замешательстве. Обычно она меня будет только в школьные дни, но я почти уверен, что сегодня суббота. Фин, тебе нужно встать, милый. А потом я вспоминаю, что вчера вечером меня тошнило. Я не чувствую запаха рвоты, только привкус во рту. Я снова заболел. Нет, мы идём в поход. Я хмуро смотрю на маму. Обычно, когда мы идём в поход, я знаю об этом. И накануне мы всё собираем. «Серьёзно?» «Да. Давай, я хочу выйти пораньше. Сегодня прекрасный день. Я сажусь в постели и прищуриваюсь. Лучи солнечного света просачиваются сквозь щель между пошитыми мамой шторами. «Где папа?» — спрашиваю. «Уехал на велосипеде», — говорит мама. «Он будет укладывать вещи, когда вернётся?» Мама смотрит на свои руки. «Давай не будем сейчас об этом беспокоиться», — говорит она. «Нам нужно собираться». Я встаю, натягиваю халат и иду в ванную. Испачканная пижама исчезла, но мне кажется, я всё ещё чувствую её запах. Когда я возвращаюсь в комнату, мама складывает на кровати мою одежду. «Мне всё это не нужно», — замечаю я. «Обычно ты просишь, чтобы я брала одну футболку на два дня». «Знаю», — отвечает она. «Хочу прихватить ещё пару штук на случай. Одевайся, я сама разберусь». Голос у мамы немного резкий. Обычно она радуется, когда мы идём в поход, а не сердится. Мама вручает мне одежду и берёт другую кучу. «Ты собираешься положить это в большой рюкзак?» «Да, фин Я возьму твои туалетные принадлежности». а ты, сложив в свой пчелиный рюкзак, то, что хочешь взять с собой». «Хорошо», — говорю я. «До сих пор не понимаю, к чему такая спешка, но всё равно одеваюсь и начинаю собирать вещи. Беру две книги Алана Тичмарша и свой заводной фонарик, банку для насекомых, увеличительное стекло и компас. Рюкзак полупустой, но обычный я больше и не беру». Мама высовывается из-за двери. «Может, положишь ещё пару книг и вещей, чтобы было чем заняться?» Обычно она говорит, что природа и так даёт всё, что нужно для похода. Но я добавляю одну из своих книжек по пчеловодству, школьный пенал и кроссворд. Несу рюкзак вниз. В холле уже стоит папин. К нему привязаны наша палатка и спальные мешки. По виду очень тяжёлый. Хорошо не мне его нести. Иду в кухню на завтрак. Работает стиральная машина, но мамы нет. Поднимаюсь наверх и кричу «Мам, я готов!». Она выходит из ванной с сумкой для туалетных принадлежностей и выглядит немного взволнованной. «Замечательно. Давай обуваться». «Но мы ещё не позавтракали», — отмечаю я. Я собрала завтрак. Как доберёмся до места, поедим. ну папа ещё не вернулся. Мама приседает рядом со мной. У неё серьёзное лицо. В этот раз папа с нами не поедет. Так зачем ты упаковала его рюкзак? Я его одалживаю. Он больше моего. Ты спросила папу? Что? Ты его спросила, можешь ли взять рюкзак, брать вещи без спросу грубо, и папа очень сердится, когда ты его не спрашиваешь. Всё будет хорошо, фин Это всего лишь рюкзак. Да, но папа же так не скажет. Его адвокат может прислать тебе ещё одно письмо. Мама закрывает глаза и вздыхает. «Просто поверь мне, фин нам нужно идти». Она проходит мимо меня и спешит вниз. Я следую за ней и смотрю, как мама кладёт сумку с туалетными принадлежностями в один из боковых карманов папиного рюкзака. «Разве папа не хотел поехать с нами?» — спрашиваю я. Он занят. «У него всегда много дел по выходным, не так ли?» «Но он не против, чтобы мы пошли». Мама, не отвечая, протягивает мне ботинки для пеших походов. Вдруг я понимаю, что это и есть её план. Он ведь не знает, что мы идём. Я оставил ему записку. Кивает она в сторону узкого подоконника рядом с входной дверью, где лежит конверт с надписью «Мартину». А теперь поскорее обувайся. Я сажусь на нижнюю ступеньку лестницы и натягиваю ботинки. Папа иногда мне помогает. Он умеет завязывать шнурки не слишком туго и не слишком свободно. У него мало других талантов, кроме того, что он адвокат и ездит на велосипеде. Зато со шнурками он хорош. «Как это поможет? Ведь он разозлится еще сильнее!» — спрашиваю я, вставая. Мама поворачивается ко мне, открывает входную дверь и закидывает рюкзак себе на спину. «Это всем пойдет на пользу», — говорит она. Нам нужно время, чтобы всё обдумать. И ему бы не повредило. Когда мы завтра вернёмся, будет большой скандал. Давай не будем об этом беспокоиться, ладно? Просит мама. Её голос дрожит, нижняя губа тоже. Я, надеваю свой пчелиный рюкзак, надеясь, что не встречу по дороге никого из школьников. «Мы едем в тот же лагерь, что и всегда?» спрашиваю я. «Нет», — говорит она, — «на новое место». Я выхожу за ней из дома и смотрю, как она с силой захлопывает за нами входную дверь. «У тебя есть ключи от машины?» — спрашиваю я. На машине мы не поедем. Я хмуро смотрю на маму. «Как же мы туда доберемся?» «На автобусе», — отвечает она с легкой улыбкой. «Я все еще ничего не понимаю, но она шагает вперед, и все привязанные к рюкзаку вещи бьются друг об друга и об неё. Я спешу за мамой. Собираю что-то сказать, но вижу, что она снова плачет, поэтому решаю ничего не говорить. Одно из любимых занятий мамы — кемпинг, поэтому лучше всего добраться до места как можно быстрее, там она перестанет плакать и снова улыбнётся. «Хочешь, я что-нибудь понесу?» — спрашиваю я. Мама смотрит на меня и слегка улыбается. «Я люблю тебя, Финрук Картер», — отвечает она что довольно забавно, ведь здесь нет других финнов, чтобы ей пришлось называть мою фамилию. «Я тоже тебя люблю», — отвечаю я, решив не добавлять Ханна рук. «Здесь определенно нет другой Ханны или рук, и я абсолютно уверен, мама поймет, что я разговариваю с ней». Она вытирает нос рукавом рубашки, хотя так нехорошо, идет и плачет. Мама останавливается, когда добирается до автобусной остановки в конце дороги. «Куда мы едем?» — спрашиваю. «Не слишком далеко». «То есть?» — две автобусные остановки. «То есть мы останемся в западном Йоркшире?» «Да». «Хорошо», — отвечаю я. «Я действительно не хочу уезжать из западного Йоркшира, потому что завтра мы вернёмся домой, так что глупо тратить всё время на дорогу туда и обратно». Однажды, когда я был маленьким, папа застрял на работе, и мама повела меня в поход сама. Помню, было весело. Мы пели, в палатке оказалось больше места, а ещё мама взяла с собой много еды, в том числе той, которую мне обычно не разрешали. «Ты взяла вкусняшки?» — спрашиваю я. «Только то, что у нас нашлось. У меня не было времени на подготовку». «Почему? Ты не знала, что мы собираемся в поход?» это было своего рода решение в последнюю минуту но ты же знала когда бронировала кемпинг не беспокойся об этом фин говорит она с улыбкой иногда приятно принимать решение спонтанно это шанс оставить все заботы позади и повеселиться я киваю ничего не говорю потому что мама вряд ли в настроении спорить я начинаю думать о том Насколько большой была бы моя куча забот, если бы я действительно оставил их все позади? Думаю, они заполнили бы всю мою комнату и большую часть лестничной площадки. Некоторым из них, возможно, пришлось бы отправиться на чердак. Пожалуй, утеплим его имя. Я чувствую себя немного лучше, думая, что мои заботы могут помочь сохранить окружающую среду. Я всегда знал, что для чего-то они нужны. Приходит автобус, мы заходим и платим. Мама снимает рюкзак и кладёт его в багаж. Садимся прямо за ним. Это места для инвалидов, напоминаю я маме. Я знаю, милый. Но сегодня это не имеет значения, не так ли? Кроме нас в автобусе всего один человек. и оглядываюсь, она права. Позади сидит мужчина с наушниками и смотрит в свой телефон. Я оборачиваюсь к маме. «Когда папа вернётся домой?» — спрашиваю я. Мама вздыхает. «Не беспокойся об этом. Давай просто насладимся походом, хорошо?» Я киваю. Но только и думаю, что скажет папа, когда прочитает записку мамы, и сколько времени пройдёт, прежде чем он ей позвонит, и грянет очередная ссора. Хотя не такая большая, как та, что случится, когда мы завтра вернёмся домой». У меня начинает болеть живот, как в школьные дни. Я стараюсь думать о кемпинге и о том, смогу ли я лечь попозже и посмотреть на звезды. Обожаю их. Начинаю представлять созвездия на небе, но потом вспоминаю, как папа впервые показал мне большую медведицу, и мне стыдно, ведь именно папа научил меня определять звезды, а теперь их с нами не увидит». Мама сигналит водителю и встаёт, когда мы проезжаем мимо большого магазина. Она натягивает рюкзак и поворачивается ко мне. Наша остановка. Я выхожу за ней из автобуса, мы идём по дороге и сворачиваем за угол к другой автобусной остановке. «Папа уже дома?» — спрашиваю я. фин пожалуйста, не надо. Ты сказала в записке, что взяла его рюкзак, а то папа решит, что нас ограбили. Когда мы уезжали...» «Дома был такой беспорядок!» Мама качает головой и смотрит в небо. «Пожалуйста, перестань волноваться!» Просит она. «Перед отъездом у меня не было времени выкинуть из головы свои заботы!» Маме удается слегка улыбнуться. «Ты забавный фин «Куда дальше?» «В треугольник!» Я киваю, улыбаюсь впервые за это утро. Треугольник... Лучшее географическое название, которое я когда-либо слышал. Когда мама впервые привела меня туда совсем маленьким, я ожидал, что там будет настоящий треугольник, и плакал, обнаружив, что он выглядит так же, как и другие места. Однажды я спросил, есть ли еще города с названием как фигуры. Папа показал мне фотографии Пентагона на своем компьютере. Но он не считается, потому что это правительственное здание в Америке, а не город. я решил собрать города с такими названиями. Пока у меня есть только один, но если когда-нибудь услышу о городе под названием «Прямоугольник» или «Ромб», то стану откладывать все свои карманные деньги, пока не смогу позволить себе поехать туда, сфотографируясь перед табличкой и добавлю в свою коллекцию. Прибывает автобус до «Треугольника». Он немного полнее, чем предыдущий, и мы усаживаемся сзади. Я смотрю в окно, когда мы проезжаем через мост Сауэрби, который я до сих пор про себя зову солями Лотти называла его так, когда была маленькой, и не могла выговорить правильно. Мама разрешает мне нажать на кнопку, когда мы доезжаем до треугольника, и пора выходить. С главной дороги виден лес. Теперь мама кажется немного счастливее. Решаю больше не упоминать папу. Я иду за ней в лес. Мы были здесь несколько раз, устраивали пикники и гуляли, но раньше никогда не останавливались тут в палатках. Я даже не знал, что так можно. «Где лагерь?» — спрашиваю. «Достаточно далеко. У меня есть карта, если нужно. Не волнуйся». Её голос впервые за долгое время звучит светлее. А я всё думаю. Если бы здесь был папа, он бы сейчас взъерошил мне волосы. Мы шагаем еще минут 15 или около того мама достает из кармана листок бумаги и смотрит на него почему бы тебе не проверить на телефоне спрашиваю я мама пропускает вопрос мимо ушей сюда говорит она сворачивая направо я следую за ней еще минут десять или около того пока мы не доходим до поляны там всего одна палатка но у входа стоит вигвам и когда мама кричит эйхи Из него выходит седовласый мужчина. «Здравствуйте», — говорит она. Мужчина кивает, улыбается и зовёт её в Вигвам. «Подожди минутку, фин говорит мама. «Она даже не забронировала место заранее. Я начинаю возиться со шнуром на рюкзаке». «Всё в порядке», — говорит она, через несколько минут выходя из Вигвама. «Где нам можно пристроиться?» — спрашиваю я. «Где захотим». Вот в чём прелесть ранних подъёмов. Можно выбирать. Я веду её к месту в дальнем конце поляны. Мама снимает рюкзак, на её плечах красные отметины от ремней, но она ничего не говорит. Мама начинает напевать, распаковывая палатку. Не могу вспомнить, когда в последний раз слышала её пение. Может, и правда всё будет хорошо, и папа не станет так злиться, как я думаю, и будет скучать по нам, пока мы в отъезде. И это на самом деле хороший план с её стороны. Помогаю маме с палаткой. Она неплохо управляется, но никогда не следует инструкциям, и это обычно сердит папу. Но сегодня его нет, так что, полагаю, это не имеет значения. Я просто подаю ей очередной предмет, когда она меня просит. Солнце уже поднялось, поэтому я прошу маму дать крем от загара. Она роется в своём рюкзаке, И я начинаю беспокоиться. Неужели забыла? Но тут мама достает тюбик и шляпу. Я не очень рад, но здесь меня никто не увидит, поэтому я надеваю шляпу и мажусь кремом. Та-дам! Наконец, говорит мама, поворачиваясь ко мне и улыбаясь. Палатка готова. Вышло немного криво, да и неважно. Отлично, хвалю я. Давай залезем и немного остынем, говорит мама. Ей явно жарко. Я приседаю и иду за ней внутрь. Палатка на трёх персон. Я не знаю, почему их так называют. Никогда не видел, чтобы какие-то персоны делили палатку, но, возможно, так бывает. Мама ложится и хлопает рядом с собой по простыне, и я присоединяюсь к ней, чтобы пообниматься. Мамины объятия лучшие, что есть на свете, хотя я не могу никому об этом сказать, потому что мне вроде как уже много лет для обнимашек. Но здесь всё нормально. «Тут нет идиотов из школы. Я могу делать всё, что хочу и не беспокоиться, что они скажут». «Иногда мне хочется, чтобы мы остались здесь навсегда. Только ты и я в палатке». «Сначала мне кажется, что я сказал вслух то, о чём думал. Но потом я понимаю, — говорила мама. Мне тоже». Она улыбается и убирает прядь волос с моих глаз. «Мы могли бы просто гулять и сидеть ночью у костра». И нам нечем было бы беспокоиться. Тогда почему бы нам так не сделать, спрашиваю я. Не знаю, Фин. Проблема взрослого человека в том, что в конечном счете ты делаешь то, что от тебя ожидают, а не то, чего хочешь сам. Тогда я не хочу становиться взрослым. Я тебя не виню, говорит она. Возраст сильно переоценивают. Действительно глупо. Первые 18 лет жизни ты мечтаешь стать взрослым, а остальную часть времени желаешь снова вернуться в детство». «Но здесь мы можем быть теми, кем хотим, верно?» «Да», — говорит она, обнимая меня крепче. «Мы можем быть такими, какие мы есть. Вот почему я хотела сюда приехать». «А где наш завтрак?» — спрашиваю я. «Я есть хочу». Мама улыбается, садится и снова начинает рыться в своём рюкзаке. Она достаёт каждому по два батончика мюсли и банану. «Держи. Ещё я прихватила нам обед. Бутерброды с морковью и хумусом или сыром и помидорами. Выбирай». И улыбаюсь ей, хотя знаю, что оба сэндвича из чёрного хлеба с отрубями. Я предпочитаю белый хлеб, но ем его только тогда, когда хожу на детские праздники, что бывает не очень часто. так как большинство ребят меня не приглашают. «Спасибо», — говорю я, стараясь не выказать, как надеялся, что она всего лишь притворилась, будто не захватила особой еды. Мы вместе сидим и завтракаем. Мама закатала клапан палатки, чтобы мы могли смотреть на деревья. Такое чувство, что сейчас мы остались одни во всём мире, и мне это нравится. Но я также знаю, папа, должно быть, уже вернулся с велосипедной прогулки, и обнаружил, что мы пошли в поход без него. «Что ты сказала папе в записке?» — спрашиваю я. Мама вздыхает, прежде чем ответить. «Мы пошли в поход, потому что нам обоим нужен отдых». «Отдых от чего?» «От всего». «Ты сказала им куда мы идем?» «Нет», — признается она, глядя в землю. «Почему нет?» «Иногда, фин людям полезно побыть наедине с собой, чтобы попытаться разобраться в своих мыслях. Ты думал он придет за нами и попытается меня вернуть да мама поворачивается ко мне. Ты заболел от стресса фин. Вот почему тебе стало плохо прошлой ночью Это несправедливо, что ты оказался в центре конфликта и единственный способ вытащить тебя, увести куда-нибудь где нас никто не побеспокоит. А почему папа тебе не позвонил? он должно быть уже дома, Мама снова тяжело вздыхает. Он не позвонил мне, потому что я не взяла с собой телефон. Я смотрю на маму. Потому как она это сказала, стало ясно. Мама оставила сотовый преднамеренно, а не забыла его или что-то в таком роде. На самом деле, ее план куда масштабнее, чем я думал. Мы сбежали, да? Я так об этом не думаю, фин Я просто пыталась сделать то, что лучше для тебя в очень сложной ситуации. Я пойду в школу в понедельник. Тебе решать. Если да, папа договорился о встрече с миссис Рэдклифф, и они смогут прямо оттуда послать тебя на экзамены. Если ты не возражаешь, я отвезу тебя домой завтра вечером. В противном случае мы вернёмся в четверг вечером, когда всё закончится. Выбирай сам. Я ещё раз смотрю на маму. Не думал, что она способна разработать такой план. Я никогда раньше не слышал, чтобы гомеопат или ароматерапевт ударялся в бега. У меня в животе творится множество странных вещей. Как будто организм не знает испугаться ему или обрадоваться. Стоит подумать, что скажут папа и миссис Редклифф, если в понедельник мы не придем в школу, кишки будут готовы взорваться. Поэтому я пытаюсь представить, что скажет лоти когда узнает, что я сбежал в знак протеста против экзаменов. Может, нам на дом и правда повесят мемориальную табличку, как она говорила. И тогда мы не сможем его продать. Так что, возможно, мама и папа останутся вместе. «Четверг!» — шепчу я маме. «Поедем домой в четверг!»